Глава восьмая. Замешкавшись, борясь с собственной одеждой, мы все же освободили оружие. В руках Косова блеснул небольшой Вольтер, я достал ПМ. Почти синхронно мы направили стволы пистолетов друг к другу в лицо. Я сжал зубы немного сильнее, надавил на спусковой крючок. Косой смотрел пристально, на его лице не дрогнула ни одна мышца. Он словно айсберг стоял передо мной широкой ледяной глыбой. Все бы ничего, но суровый образ, как и всегда, портил его больной глаз. Зрачок дрожал в глазнице, слегка выпученный, глаз будто бы немного всасывался в череп, когда раненое веко моргало. Слава! Они пришли! — услышал я тихий и немного дребезжащий старческий голос, принадлежавший, очевидно, хозяйке квартиры. Ничего не сказав, я только крепче прихватил рукоять пистолета. Вот так номер. Неужели я решил снять жилье не у кого-нибудь, а у мамы Косова? Нет, я знал, что на том конце телефонного провода со мной говорит очень пожилая, но по голосу довольно моложавая женщина. Кому тут придет в голову, что эта женщина — мать врага? Кроме этого, в общем-то, бесполезного вопроса я задавался еще одним. Это случайность или спланированная засада? На самом деле, раз уж за моей спиной не появились вооруженные братки, я склонялся к первому варианту. И тут нужно было отдать должное выдержке Косова. Если бы не его глаз, он не выдал бы мне своих эмоций. «Не хотелось бы убивать на глазах у собственной матери», — вдруг сказал Косой, подтверждая мои догадки. «Не хотелось бы убивать на глазах у чьей-то матери». Косой хмыкнул. — Убери пистолет, — сказал он. — Маме нельзя нервничать. Возраст, давление, сам понимаешь. Убери первым, чтобы ты пустил мне пулю в лоб. Ты же беспокоишься о здоровье своей мамы. Косой поджал губы и медленно снял курок с боевого положения. Потом чуть-чуть погодил и опустил свой вальтер. Я проделал то же самое, спрятал ствол во внутренний карман, застегнул куртку. — Неожиданно получилось, — признался Косой. — Да, есть немного. «Слава! Ну что вы тут?» — показалась в проеме маленькая худенькая старушка. У нее было треугольное, сухое очень морщинистое лицо, узенькие плечики. Маленькая, как согнутая тростиночка тельца, она тем не менее скрывала за ухоженным сереньким платьицем. Седые волосы скрутила в объемную дульку на затылке. Большие очки придавали ей вид учительницы, задержавшейся на своем месте. «А я и не знал, что ты, мама, сдаешь квартиру моему знакомому», — сказал с доброй улыбкой косой. «Правда», — удивилась женщина. Я заметил, что голову ее, а также тоненькие руки, потряхивал легкий тремор. «Да, мы с Вячеславом Евгеньевичем немного знакомы, даже как-то выпивали вместе». «Какая чудесная новость!» — сцепила она руки на груди. «Это же просто прекрасно, сдавать жилье не абы кому, а знакомым людям». «Ну что же вы, проходите, молодой человек. Как вас?» «Летов. Витя Летов. Проходи, Витя, посмотришь квартиру, тебе точно понравится». Женщина торопливо прошла внутрь, я посмотрел в глаза косому. На его суровом лице заиграли жалуаки. «Ну что ж ты, проходи, квартиру посмотришь», — сказал он. «Неужели ты думаешь, что я стану ее снимать?» «Нет, не думаю». «Но я думаю, что ты был бы не против переговорить со мной кое о чем. Момент подходящий. Вряд ли ты хочешь, чтобы пролилась кровь в близких тебе людей». «Это угроза», — нахмурил я брови. «Предостережение. И мне есть, что тебе посоветовать, чтобы избежать лишних смертей». С этими словами бандит обернулся ко мне широкой спиной и вошел в квартиру, оставив дверь нараспашку. Аккуратно зайдя внутрь, я прислушался, заглянул в комнаты, насколько позволял обзор. Мне показалось, что они тут и правду вдвоем, но бдительность терять было нельзя, и я переложил пистолет за пояс, скрыл его за курткой, потом пошел вслед за косым. — А меня Зоя Борисовна зовут? — сказала она, ведя меня в главную комнату. — Очень приятно познакомиться с таким симпатичным молодым человеком. Ты с женой сюда переезжать собрался? Молодая семья? Вроде того, ответил я. Очень хорошо, тут места много, почти семьдесят метров. Даже и ребеночку хватит. Вот смотри, тут у меня зал. Мы вошли в гостиную с той самой стенкой пузатым телевизором, который я видел на фото и осмотрелся. Ремонт недавно проводили. Да, Славочка у меня, как это сейчас говорят, бизнесмен. Помог провести квартиру в божеский вид. А мне одной же трудновато жить. Вот и забрал он меня к себе, а квартиру мужу дали еще при советской власти. Он у меня был инженер, помогал после войны восстанавливать армавирский масло-жиркомбинат. Ой, и долго же мы с ним по коммуналкам да по чужим квартирам бегали. И вот в 76 шестом дали ему наконец собственно. Представляешь? «Представляю», — сказал я, — «квартира хорошая». «Жалко продавать, ну и чтоб просто так стояло, не надо. Муж мне всегда говорил, в доме жить надо, чтобы он не захерел». «Правильно. Ну, пойдем, покажу тебе санузел, он у нас раздельный». Все это время Косой стоял за нашей спиной. В квартире я не заметил лишнего присутствия, бандит был один. А «Вот видишь тут, как все обустроено, чтоб светло было и уютно», — сказала бабушка. Так она проводила меня по всем комнатам и потом сели в зале. — Ну как, понравилось тебе? — спросила она с блеском в тускловатых глазах. — Понравилось. Посмотрел я не на нее, а на Косова. — Ну и отлично. Когда планируете переезжать? — улыбнулась бабушка. — Ма, а ты ж там тортик привезла? — вдруг сказал Косой. — И чай. — Ой, да, я ж хотела с вами чайку попить, — сказала старушка. — — Вы очень гостеприимны, — ответил я с улыбкой. — А как же иначе-то? — Давай, мам, мы с Витей отойдем, чай поставим, нарежем торт и вернемся. — Да как же это гостя заставлять, чтобы он сам себя обслуживал? Испугалась мама косова и попыталась встать, но бандит мягко ее остановил. — Ма, да ты отдыхай, устало же я вижу. А Витя согласен, да, Витя? — зыркнул на меня косой. — Конечно, согласен, отдыхайте. «Мы сейчас. Телевизор вам включить?» «Ну, ну, давайте», — согласилась, наконец, она. «Спасибо. Спасибо, Витя». Кесой включил телевизор, и мы оставили бабушку в зале. Сами оторвались на светлую и чистенькую кухню. На столе уже были приготовлены чашечки для чая. Беленькие, с золотистой каемкой, они покоились на аккуратных блюдцах. Во главе стола стоял покупной торт. Торт был небольшим, но шоколадным, обильно сдобренным масляными волнами и яркими цветочками. — На ловца и зверь бежит, — сказал косой, гася спичку и добавляя газу на железной плите. — Кто ловец, а кто зверь. — Тут с какой стороны посмотреть, — хитро заметил бандит. Он быстро поставил эмалированный белый в яблоках чайник на плиту, надел на широкий носик свисток. Потом обернулся ко мне, сидящему за столом. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил я. «О сложных временах. В целом, я сейчас не очень настроен болтать на политические и социологические темы», — сухо отшутился я. «Не прикидывайся дурачком. Я говорю о сложных временах, которые настали для Черемушкинских. Я намерен вывести наше небольшое предприятие из неприятностей». Раньше я думал, что это придется сделать грубо, просто отрезать лишнее. Как ты понимаешь, это привело бы к определенным потерям. Неужто я говорю с его высочеством, серым кардиналом, сие черемышек? хмыкнул я. «Это и сегодня в ударе», — угрюмо ответил косой. «Просто ситуация, хоть стой, хоть падай». «Но», — согласился он. «Короче, сиськи мять я просто так не привык». «Смотри, какой расклад!» Бандит сел за стол передо мной, посмотрел на нагревающийся чайник. «Вас ищут. Седой знает, что это вы взорвали сливу. Знает, кто конкретно это сделал. И, если честно, послал меня убить Ефима Иванцова. Можно сказать, что он жив только потому, что я еще не ходил его убивать. И что мне теперь? Кинуть тебе в ножки? О, нет-нет!» Я знаю, что вы не оставили бы ни Ефима, ни Евгения Корзуна, ни Егора Степановича Елизарова, бились бы до конца за своих. Возможно, погибло бы немало преданных мне людей, прежде чем я смог прикончить вас. Я умею уважать своего врага. Ты, Витя, сделал много, оставаясь в городе в сущности никем. Но я знаю, что это ненадолго, и скоро ты свое возьмешь». Ты угрожаешь, что хвалишь, — сузил я глаза. — Чего тебе от меня надо, косой? На упоминание прозвища больной глаз бандита вздрогнул. Внешне, однако, бандит оставался совершенно спокойным. — Я просто хочу, чтобы ты видел расклады. И если ты умный человек, а я считаю тебя именно таким, хоть ты и молод, ты придешь примерно к тем же выводам, что и я. И охотнее со мной согласишься. — Я слушаю, — сказал я бесстрастным тоном. «Седой ведет группировку к верной смерти. Сначала я в этом сомневался, но все действия наших авторитетов говорят сами за себя. Они раскололи нас, начав вражду с Кулымом. Просрали наркотики, положившись на неконтролируемого Михалыча, с которым договориться-то толком нельзя. Теперь Седой в панике распыляется на мелкие проблемы». Он уже потерял авторитет у местных, попытавшись просто прикончить кулыма средь бела дня. Теперь ни Месуха, ни Кирпичный, ни даже армяне из центра не подадут ему руки. Более того, Кирпичный уже накладывает лапы на некоторых коммерсов, что ходили под нами на промзоне. А Седой с этим ничего не делает, просто не знает, что делать. «Как много информации», — сказал я. «Я хочу, чтобы ты мне доверял, Витя». Главное, чтобы эта его информация не оказалась дезинформацией. Я не знал ничего о прошлом косово, но, судя по армейской выправке и ранению, мужик явно как-то связан со спецслужбами. Может, он бывший комитетчик? Ну, допустим. «Я не дам разрушить все, что своими руками создал в этом городе Кулым». Я не желаю, чтобы я и моя семья оказались под ударом городских ОПГ, когда Черемушкинская окончательно развалится, а этот момент все близится. И что ж ты предлагаешь? Нужно взять контроль над группировкой, пока не поздно. В группе есть преданные мне люди, их благополучие зависит от моего, и они пойдут за мной. — Очень хорошо, — кивнул я, — но каким боком я тут? — Да слушай, пожалуйста, — вздохнул косой. Я ждал, когда наступит подходящий момент, чтобы прийти и прикончить Седова. Однако понимал, что на некоторое время это расколит группировку, и мне придется приложить все силы, чтобы не дать ей развалиться и отвоевать прежние позиции. Ты же находишься в опасности, покажи жив Седой. Марина находится в опасности, покажи жив Седой. Хотя, по моему мнению, девочку следует просто оставить в покое, где бы она ни находилась. С этими словами Косой многозначительно посмотрел на меня, добавил. «Ты ж молодой семьей переезжаешь, да?» «И что?» Он повременил отвечать, наверняка решив, что я задам какой-то вопрос относительно девушки, но я промолчал. Я не знал, в курсе ли он, что Марина у меня. Возможно, да, особенно учитывая его слова. Тем не менее, этой темы с ним я не собирался поднимать. «А то...» что есть другой, более легкий для черемушкинских способ оправиться и сменить потерявшего авторитет авторитета. Не придется вести междоусобицы, передавая очередной замшелый магазинчик из рук в руки, пока внешние враги готовятся напасть. Для тебя и твоих товарищей это обернется только тем, что вам больше не будет угрожать опасность с нашей стороны, а кулым, если он останется жив, Сможет и дальше спокойно руководить группировкой. Уж с ним я договорюсь, он умный мужик. Понимая, к чему Косой клонит, я все же спросил. — Ну, скажи, Косой, чего ты хочешь от меня? Внезапно свисток начальники противно запел. Косой встал, выключил газ. — Ну, что вы там, ребятки? Идите! — послышался голос Зои Борисовны. — Сейчас, ма, чай завариваю! — отозвался Косой. Потом холодно посмотрел на меня. «Если кто-то посторонний убьет Седова, и никто из черемушкинских не будет причастен к этому, группировка сплотится вокруг меня, междоусобица не будет. Мы почти ничего не потеряем. Хуже, чем сейчас, не станет». «Так скажи, Витя...» Сделал он театральную паузу. Я молчал, глядя ему прямо в глаза. «Ты согласишься убить Седова?»